Через несколько месяцев после Франкфуртского съезда скончался датский король Фридрих VII, 15 ноября 1863 года. 15 ноября 1863 года умер датский король Фридрих VII, и на датский престол вступил принц Глюксбургский под именем Христиана IX. Смена династий послужила поводом для выступления Германского союза выдвинувшего своего кандидата на датский престол, принца Августенбургского. Вместе с тем Дания предприняла ряд шагов, имевших целью подготовку полного слияния Шлезвига и Гольштейна с Данией. Пруссия и Австрия, давно требовавшие от Дании выполнения данных ей в 1850 году обязательств ничего не предпринимать в Шлезвиге и Гольштейне без ведома Пруссии и Австрии, предъявили 16 января 1864 года Дании ультиматум, с требованием отмены новой конституции в Шлезвиге, принятой незадолго до смерти Фридриха VII, а в конце января заняли Гольштейн.